Глава вторая. Космический куб. 1741 год. Вторая Камчатская экспедиция под руководством Витуса Беринга. 14 часов 2 минуты по местному часовому поясу. Ничто теперь не отвлекало Беринга и Чирикова от главной цели экспедиции – поисков неведомых американских берегов. Корабли шли неприветливыми водами северо-восточной части Тихого океана. Летние месяцы здесь дождливы и туманны, свирепствуют бури, солнце показывается редко. Из-за этого штурманам весьма трудно бывает вести в море необходимый курс маршрута. Однодневная стоянка на непонятно откуда вывалившемся из пространства мысе прошла для них почти незаметно. Ни команды, ни офицеры, ни капитаны шхун, ни сами руководители экспедиции – Так и не вспомнили в дальнейшем, что приставали к какой-то скалистой земле, выйдя перед этим в океан из Авачинской бухты. Ночь на мысе прошла. Все произошло во мгновение ока. Единственное, что осталось в памяти, это внезапное изменение погоды. Только что для них было лето, и вдруг необъяснимый контраст природы, словно где-то поблизости промчался шторм небывалой силы. Но Тихий океан не то место, где погода держится постоянно. Спустя несколько секунд оба корабля вновь оказались перенесенными в свое собственное время и пространство. Экспедиция продолжала идти прежним курсом. 20 июня в густом тумане и при очень крепком ветре шхуны разлучились. Дальше святой Петр и святой Павел шли раздельно. В ночь на 15 июля, когда святой Петр находился примерно на 55 градусе северной широты и 133 градусе западной долготы, внезапно показалась высокая земля. Это была Америка. Святой Петр вышел к острову, лежащему в обширном архипелаге. Скалистые угрюмые острова тянулись на сотни миль вдоль изрезанного бесчисленными заливами и бухтами северо-западного побережья. Через сутки командор Беринг увидел высочайшую вершину Северной Америки — гору Святого Ильи. О корабле Чирикова не поступало никаких известий. Все больше и больше становилось на горах снега, приближались шестидесятые широты, гораздо более суровые, чем на берегах Камчатки. «Отдать якорь!» — послышалась команда с капитанского мостика. «Будем высаживаться на берег!» И тут произошло необъяснимое. Вокруг шхуны начала раскручиваться водяная воронка с каждым последующим витком, превращаясь в мощный бешеный водоворот. Святой Петр вздыбился на гребне гигантской волны, прокатившейся к берегу со скоростью локомотива. Сверху полоснулась зигзагами молний. Нависшая масса тяжелых хмурых туч начала медленно отступать в стороны, обнажая провал черной густоты, в котором постепенно выползало что-то громоздкое, громадное. И чудовищная по своей сути. Матросы закричали от страха, хватая за свисающие снасти. «Святой Августин, что это? Нас засасывает в пучину! Все к шлюпкам, спустить на воду! Помогите!» Крики смешались в безумной панике. Кто-то упал за борт, кого-то тащило по палубе, обдирая в кровь суставы, швыряя из стороны в сторону. Мощный всплеск гравитации подбросил шхуну вверх. Уродливая черная тень, расползающаяся по бушующим волнам, накрыла корабль целиком. В расступившихся тучах стало выползать громадное черное пятно, приобретавшее с каждой секундой фигуру идеально правильного геометрического куба. Через минуту колоссальная конструкция заполнила собой почти четверть неба, еще через минуту уже половину, продолжая высвобождаться из нависших облаков. По четырем граням неведомого гостя сплошными потоками вниз устремлялась какая-то слизистая субстанция, грозящая затопить корабль целиком. На головы матросам низвергались пенящиеся сгустки чего-то тяжелого, мокрого и липкого. Многие были тут же подхвачены какой-то неведомой силой, притягивающей их к гнищу куба. Крики ужаса перерастали в стоны, хрипы и вопли безумия. Весь корабль охватила тотальная паника. Он уже не колыхался на волнах. Шхуна висела теперь в воздухе, отдаленное днище куба почти незаметным расстоянием. Конструкция неведомого гостя с небес была настолько громадной, что дальняя грань простиралась едва ли не до горизонта. Расползающаяся по волнам тень захватывала все большее и большее пространство, пока, наконец, не поглотила все побережье целиком. «Что с моими глазами?» — орали люди на палубе. «Я ничего не вижу! Помогите!» «Во мне что-то копошится! Я ослеп!» Многие раздирали глаза в кровь, иные бросались в пучину. Бортаж хуны были облеплены обезумевшими от ужаса матросами. Всеобщее безумие перерастало в настоящую катастрофу. Люди, ослепшие и потрясенные страхом, натыкались друг на друга, метались среди снастей и дико орали. А полоумевший боцман не переставал свистеть в свисток, уже не осознавая, что его никто не слышит. Кругом вопили от боли. «У него в глазах копошатся черви!» Орал кто-то, стараясь отпрянуть от неведомого существа, в которого превратился его приятель по кубрику. А слепший, но продолжавший двигаться по направлению к жертве, безумец со в зрачках червями, старался дотянуться скрюченными пальцами, напоминающими изогнутые когти. Днище Куба постепенно всасывала в себя шхуну. Нависшая тень, накрывшая собой побережье островов, поглощала корабль, матросов и всю прилегающую территорию. Снова полыхнула молнией. Разряды теперь чередовались один за другим. Шлюпки были снесены промчавшимся тайфуном, превратившись в щепки еще прежде, чем их спустили на воду. Путь к спасению был отрезан. Людей уносило вверх, где они, кувыркаясь в воздухе и дико вопя от страха, поглощались в зияющие утробе кубического монолита. На все про все ушло несколько минут. Этого хватило, чтобы шхуна Святой Петр вместе с экипажем и командором Берингом прекратила свое существование в этом измерении. Позднее, в аналах истории, исчезновение команды данной экспедиции так и останется загадкой века — породив немало легенд, домыслов и небылиц. Вторая Камчатская экспедиция канула в вечность. 1979 год. Мы с Севучей. Время по вахтиному журналу не установлено. Спустя три года после описанной в 1976 году катастрофы. Из переговоров по трансиверам спасательной группы быстрого реагирования северной дислокации отдела МЧС. Зашли в хижину, вокруг никаких следов в радиусе полусотни метров. За расположением станции обнаружен разлом образовавшейся кальдеры. Видим высохшее русло извилистого оползня. Несколько кратеров уснувших гейзеров. В одном месте виден жёлоб, на дне которого просматриваются части вездехода. Гусеницы торчат покореженными фрагментами, кругом много мелких и крупных скелетов различных животных, поломанные оленьи рога, черепа и кости медведей, волков, росомах, громадное кладбище всевозможных птиц, точнее их останков. На удивление, кости сохранились, по ним можно определить тот или иной класс, подвид или принадлежность к животному миру. Человеческих останков не обнаружено, но это вид сверху, внутри котлована возможны изменения. Необходимы альпинисты, чтобы спуститься внутрь. Очевидно, здесь были подземные толчки, после чего вся территория станции подверглась разрушению. Внутри хижины все перевернуто, покинуто, в пыли и паутине, словно здесь никто не обитал уже несколько лет. Нашли вахтенный журнал, точнее то, что от него осталось. Поясните. Страницы вырваны, иные разорваны в клочья и разбросаны по полу в толстом слое пыли. Посуда и вещи валяются где попало». Бочка для воды сухая, лежит на боку рядом с перевернутой скамейкой. На столе с испорченным оборудованием видим магнитофон. Подключили под станцию, прокручиваем пленку. Раздается шипение, какие-то глухие звуки. «Помогите!» Внутрь станции проникло что-то постороннее. Я Николай, инженер станции. Мы с женой Соней остались одни, ждали обещанной помощи. Но никто не появился. Рации молчат. Несколько дней назад в небе над мысом появился загадочный объект громадных размеров в виде правильного геометрического куба. Этот черный колоссальный монолит возник в проеме облаков внезапно. Видимо, его не уловил ни один радар на Земле, когда он приближался к планете. Перед этим над мысом промчался буран, превратившийся затем в настоящую катастрофу. Погибли начальник станции Розанов и коряк-проводник Игнат. Наш сотрудник Алексей отправился сфотографировать на побережье высадку второй Камчатской экспедиции под руководством Беринга и Чирикова, стартовавшей из Авачинской бухты в 1741 году. Каким образом она оказалась в нашем времени, неизвестно. Также неизвестно и появление в небе космического монолита. Когда мы не дождались Алексея, Степан Важин, зоотехник станции, отправился его искать, но был подхвачен какой-то неизвестной энергией, возникшей в теневой стороне Куба. Отбрасывая им тень, поглощает в себя всю живую органику, в том числе и человеческие организмы. Тень имеет какое-то воздействие. Спустя несколько часов Степан с Алексеем вернулись, и мы впустили их внутрь, почти крича от радости, что они остались живы. А вот что было потом, запишет на пленку моя жена. Передаю ей слово. «Вам слышно по микрофону, база?» «Да, продолжайте прокручивать пленку, мы записываем». «Я Софья, супруга Николая Трофеева. Наш профессор Розанов Петр Федорович погиб первым. Следом за ним в образовавшийся разлом устремился Игнат Шаман, увлекаемый какой-то необъяснимой силой, словно магнитом. Потом Алексей ушел на побережье мыса узнать последствия катастрофы. Мы с мужем остались собирать вещи к предстоящему походу. Вернулся Леша, не один. С ним был зоотехник. Тень от кубического монолита уже висела над всем побережьем». Когда мы впустили обоих внутрь, то с ужасом заметили их кровоточащие вертикальные зрачки, в которых копошились черви. Всхлип, записанный на пленке. Во взгляде Степана Важина читалась какая-то нестерпимая алчность, словно он хотел броситься на жертву, высасывая из нее кровь. «От нападения меня спас муж, прикрыв собой, но Важин атаковать не успел». Та же непонятная сила, что всосала в себя профессора с шаманом, вдруг притянула его к дверям. Туда же протащила и тело Алексея. Оба оказались подвергнуты какому-то воздействию, возникающему в тени монолита. Их безвольные тела исчезали в темноте, мы больше их не видели. Думаем, что их поглотил в себя монолит. Для каких целей, не знаем. Спустя четыре дня... Он все еще висел в воздухе, покрывая своей громадной тенью все побережье. Солнце не всходило, мы его попросту не видели. Куб закрывал собой почти все небо. Затем он исчез. Медленно, бесшумно, но с математической точностью конструкция монолита стала растворяться в облаках, приобретая бесформенные очертания. Когда куб исчез в облаках, сразу выглянуло солнце, стало светло. Третий день мы сидим в одиночестве. Дышать от разлагающихся миазмов становится невыносимо, боимся заражения. Думаем, что космический куб забрал с собой участников экспедиции Беринга и Лешу, и Степана Важина. Записываем эту запись и уходим пешим ходом к ближайшему поселению Камчедалов. Люди, кто нас слышит? Помогите нам! Слышен звук падающего предмета. Запись обрывается. Эпилог. Больше их никто нигде и никогда не видел. Позывной «Камчатка» так и остался закрепленным за метеорологической станцией, которая прекратила свое существование на планете Земля. Николай, Соня, Леша Стебелек и Степан важен пропали бесследно. Мир их праху. Они были отважными исследователями.